Вульф умолк. Он откинулся в кресле, опустил подбородок и сплел пальцы на животе. «Понятно — Понятно? — отозвался я. — Понятно с Кимбеллом. — Теперь, Мануэль, я же говорил вам, что он меня нервирует, но если оставить это в стороне... Почему бы мне не сесть за пишущую машинку и не составить список имеющихся у нас великолепных доказательств, что это он убил Барсту? — Черт побери, — вздохнул Вульф, — знаю, картину необходимо покрыть лаком, но банка пуста, Арчи. По сути, и банки-то никакой нет, нет ничего. Я кивнул. Могу я внести предложение? В Арманке, всего в нескольких милях от Плезентвиля, есть лётное поле. Могу я проехать туда и поспрашивать? Можешь, но я сомневаюсь, что он воспользовался общественным транспортом. Он предпочёл бы частный, так что сначала попробуй другое. Запиши. Много? Совсем нет. Я взял папку и карандаш, Вульф продиктовал. «Прошу связаться со мной, видевших, как я посадил свой самолет на пастбище в понедельник вечером 5 июня. Поделюсь выигрышем в пари». Я отозвался. «Хорошо. Превосходно. Но это могло быть и поле для гольфа». Вульф покачал головой. «Слишком много народу». Да и гольфисты здорово возмутились бы. Оставь пастбище, его название придется уточнить. Нет, не диктуй объявление по телефону. По пути остановись у редакции «Таймс», подай объявление и позаботься, чтобы никто другой не мог получить отклики. И ещё, обратись с этим в другие газеты, утренние и вечерние приняв такие же меры предосторожности. Мануэль Кимбалл достаточно находчив, чтобы смешать нам карты. Если он увидит объявление, то может попробовать заполучить ответы на него. Я встал. — Понятно, я поехал. — Один момент. Уайт Плейнс ближе Арманка? — Да. «Тогда по пути загляни к Андерсону, расскажи ему все, но помалкивай про Карла Моффея и Аргентину, сделай ему подарок, этокий широкий жест, еще скажи, что Э. Д. Кимбалу угрожает опасность, и ему необходима защита». Кимбалл, естественно, откажется от нее, и наши потуги окажутся напрасными. Тем не менее, если уж вмешиваться в дела, склонных к насилию лиц, чем мы с тобой занимаемся, это налагает на тебя определенные обязательства, которыми не стоит пренебрегать. Я знал, что сделать это придется, но все же сказал — Я б скорее дал на чай контролёру в метро, чем поделился с Андерсоном хоть толикой информации. — Теперь уж поделись, — ответил Вульф. — Может, мы выставим ему счёт.